Глава 31. Давняя мечта Андрея — поступить в МГУ, но только парень великолепно понимает, что, несмотря на хорошие оценки в школе, шансов стать студентом у него мало. Для того, чтобы оказаться в заветных стенах цитадели знаний, одних пятерок не хватит, надо заниматься с репетиторами, которые находятся в тесном контакте с экзаменаторами. А где Андрею взять на это денег? Елена Константиновна совсем не богата, к тому же она не считает, что сыну обязательно надо идти в высшее учебное заведение. «Есть много хороших профессий», — наивно советовала родительница. «Например, водители хорошо получают, мне помогать будешь». «А что, студент, еще пять лет на маминой шее?» Но Андрей не хотел расставаться с мечтой, поэтому поехал в университет и записался в школу юного психолога, куда, слава богу, брали бесплатно. Преподавали в кружке аспиранты, и Андрюша узнал в одну из лекторш Машу Грибкову. После занятий подросток подошел к односельчанке, они разговорились, так и началась их дружба. Через некоторое время Маша попросила его помочь с диссертацией, а взамен пообещала почти стопроцентное поступление в МГУ. «Я отлично знаю педагогов», — улыбалась Грибкова. «Могу переговорить с каждым, да и жениха об услуги попрошу, а он бессменный член экзаменационной комиссии». «А что мне надо делать?» — спросил Андрей. «Сущую ерунду — напечатать письма и подсунуть их в каждый дом», — пояснила Грибкова. «Зачем?» — поразился Андрюша. Маша объяснила школьнику задачу. Ее научная руководительница очень придирчива, для диссертации требует провести научный эксперимент, но все, что до сих пор делала Маша, не нравилось ученой даме. «Никакой правды нет», — журила руководительница-аспирантку. «Твоя работа посвящена реакции людей на стресс. Нас интересует, как личность поведет себя в момент напряжения и спустя длительное время. И что же ты предлагаешь опросы? Мне нужен реальный конфликт. Пока же я не вижу качественного материала для диссертации. Думай, Мария, побольше креативности. Науку двигают вперед люди, способные на нестандартные рисковые шаги. И Маша придумала разослать анонимные письма. «Это будет уникально чистый эксперимент», — запальчиво говорила она. «У каждого человека имеются тайны, о которых он не желает никому рассказывать. Вот если ты получишь бумагу со словами «знаю все», то о чем ты подумаешь?» «Ну», — протянул Андрюша, — «кое-что вспоминаю». «Испугаешься?» «Немного», — честно признался мальчик. «Это самое оно», — ликовала Маша, — А я издали за ситуацией понаблюдаю и сделаю выводы. Пять человек пошли в милицию, семь помчались за деньгами, четверо не обратили внимания на анонимку. Выслушав рассказ подростка, я возмутилась. Вы сошли с ума, скверное задумали. Настя из-за вашего идиотского эксперимента покончила с собой. Андрюша сжался в комок. Я испугался, а Маша нет. Она сказала, что это еще доказать надо. Письма так хитро составлены, что умному человеку мигом станет понятно. Ему ничего не грозит. Куда деньги-то нести, не указано. «Идиоты!» — не выдержала я. «Боже, какие дураки!» «Ладно ты кретин, но Маша...» «Взрослый человек без пяти минут кандидат наук». «И что? Значит, вы следили за деревенскими жителями?» Андрюша кивнул. «Да, мы попытались, но народу много, а нас всего двое. Глупость получилась, но...» «Ой, Маша меня убьет, она велела никому не рассказывать». «Договаривай», — приказала я. «Есть такой метод экс... экс... экстраполяции», — наконец-то справился с трудным словом Андрюша. «Слышали о нем?» «Нет», честно", — честно призналась я. «Сейчас объясню», — оживился он. «Вот, смотрите, допустим, надо узнать, как люди отнесутся к тому, что их обольют на улице грязью» станут ругаться, если машина колесами по луже проедет или нет. «Очень нужное исследование», — абсолютно серьезно заметила я. «Полагаю, что 99,9% населения, став жертвой водителя хама, начнут употреблять ненормативную лексику». «В науке предполагать нельзя. Надо быть точным. Для проверки теории ученые обязаны поставить эксперимент», — стал поучать меня Андрей. «Понаблюдают за десятью людьми и напишут в статье». Тысяча испытуемых проявила агрессию. Это и есть метод экстраполяции. «Погоди-ка», — удивилась я. «Вы следили за десятком человек, а сообщали потом про тысячу? Тут что-то не сходится». «Это и есть метод экстраполяции», — с важностью повторил школьник. «Считается, что если число x испытуемых выругается, то и x умноженное на 10, сделает то же самое». «Не поняла». — растерялась я. — Извини. Андрей снисходительно посмотрел на меня. — Берем десять мэнов, изучаем их поведение, а затем полагаем, что и тысяча челов поведет себя так же. — Но ведь неправильно же. Ученые лукавят. Разве можно, изучив роту, сделать выводы о всей армии? — Можно, — уперся Андрей. — Это наука, метод. Вы просто ничего не понимаете. — Ладно, — сдалась я. — Хорошо. Давай вернемся к вашей милой забаве с письмами. «Причем тут экстраполяция?» Андрюша вскинул голову. «Текст я легко отпечатал, да и разнести конверты ночью ничего не стоило. В легкую управился. Только как нам с Машей за всеми проследить? Вот мы и решили изучить троих, а потом экстраполировать. Старались ради науки. Если узнать, как человек поведет себя в момент стресса, можно создать методику». «Ясно». Перебила я его. Настя покончила с собой. Вера Расторгуева чуть не получила инфаркт. Олеся Филимонова тоже издергалась. Рассылка подметных писем — отвратительное хобби, и никакими научными экспериментами его не оправдать. «Бедная Настя, вы фактически убили учительницу». «Нет», — испугался Андрюша. «Она сама. У Маши отец мент, он точно знает. Мы тут ни при чем». «Именно вы приложили руку к произошедшему», — возмутилась я. «За училкой мы не следили», — сопротивлялся подросток. «И чего она затряслась? Письмо было составлено как шутка. Вот напиши мы, куда положить бабки, тогда это было бы вымогательство. Ну, получила, прочитала. Не из-за нас она повесилась, небось, из-за другого. Вот тетя Зина...» Негодяй замолчал. «Зина?» — вздрогнула я. «Кого ты имеешь в виду?» «А ту тетку, что у нас садовой живет, в доме двенадцать», — уточнил Андрей. «Домработница Колосковой?» «Ага», — закивал мальчишка. «У богатой служит. У Колосковых, говорят, сервизы серебряные. Дочка ее Дана миллиардами ворочает. Бизнес имеет. Она типа ювелир, золотом торгует бриллиантами. По всему участку камеры стоят, а дом шесть охранников стерегут». Я уставилась на Андрея. «Если бы я не видела крохотную ловчонку Даны, расположенную, правда, в удачном месте возле городского аэровокзала, «Могла бы ей поверить юному сплетнику. Ладно, откуда растут ноги у слуха про продажу побрикушек, понятно. Но кто придумал несуществующих бодигардов?» Зина точно плохое делает», — заявил Андрей. «У нее в избе человек живет, тайно. И они в дом Колосковой шастают потихоньку. Я видел». «Домработница тайком посещает хозяев? Зачем ей прятаться? Ведь она может открыто зайти внутрь». Андрюша прищурился. «Сказал уже». Пакости, наверное, делает. Ночью прибегала, с бабой. Та у нее остановилась. — С какой женщиной? — переспросила я. — С обычной? — пожал плечами подросток. — Старой лет, ну, может, пятьдесят. В общем, древняя совсем и одета по-идиотски. — Ты ничего не путаешь? — не помотал головой Андрей. — Я же за ней следил, в кустах лежал с биноклем. Тетка Зине с последней электрички приперла. А уж потом они к Колосковой прокрались. «У меня и фото есть. Хотите посмотреть?» «Ты имеешь снимки?» — поразилась я. «Не просто сидел в укромном месте, но еще и щелкал камерой. А ну покажи. И зачем тебе это?» «Для эксперимента», — сообщил Андрей. «Чтобы его проиллюстрировать. Круто получилось. Мне Маша цифровик дала. Я ей жених подарил. Техника навороченная, в темноте классно снимает». Мальчик включил компьютер, схватил мышку, сделал несколько быстрых движений, и я увидела на экране штук десять мелких, но вполне четких картинок. Зина вместе с незнакомой мне женщиной, одетой в брюки и серую водолазку, сначала парочка была запечатлена на пороге покосившейся избёнки, потом на тропинке, затем у ворот дома Жузи, и, наконец, в тот момент, когда домработница открыла дверь в особняк Колосковой. «Пока ничего особенного», — пробормотала я. Может, Зинаида прихватила приятельницу себе в помощь, генеральную уборку затеяла. Наверное, у домработницы есть ключи и... «После полуночи?» — перебил меня Андрей. «Ну, круто! Подождала, пока все заснут, и убирать притащилась». «Из чего можно понять, что теток запечатлели не утром? Ну да, вокруг вроде темно, но ты мог просто сделать некачественное фото». Андрей опустил угол рта. «Ха, один момент!» Снова быстрое движение мышкой, одна картинка резко увеличилась в размерах, остальные исчезли. «В правом углу видеть цифры?» — с превосходством спросил исследователь. «Да», — кивнула я, написано 210901. «21 сентября, час ночи», — сказал школьник. «Дата и время, ясно?» «Можно вынуть фото из компа?» — засуетилась я. «В смысле распечатать?» — с издевательской ноткой уточнил юный негодяй. «Да». Сквозь зубы процедила я. «А что мне за это будет?» Не упустил шанса поторговаться ученый. «Если продолжишь беседу в подобном тоне, то очень скоро сюда с ордером на обыск явится бригада оперативников из Москвы», — пригрозила я. «И вот тогда снимки изымет милиция. Ну что, я пошла звонить на Петровку?» Андрей ткнул пальцем в клавиатуру, послышался тихий стрекот, и спринтера принтера вылез лист бумаги. «Тетенька», — вдруг по-детски захныкал исследователь, «не рассказывайте никому». Я ничего плохого не делал. В институт поступить хочу. Знаете, как тут жить надоело? Мать задергала. Сходи за хлебом, убери комнату, не кури, не болтай по телефону. А студент из Подмосковья общежитие получает. Я уточнял. Письма Маша придумала. Я просто ей помогал. Значит так, решительно сказала я. С этой минуты ты сидишь дома. И в школу не ходить. Бегаешь на занятия и возвращаешься прямиком сюда. «Маша ни слова о нашей беседе. Начнет интересоваться, по какой причине слишком прекратил. Скажись больным. Мол, насморк у тебя и кашель». «И тогда вы промолчите», — оживился юный мерзавец. «Из-за идиотской затеи с письмами погибла Настя. И я вовсе не уверена, что попытка убийства Даны никак не связана с теми же анонимками», — отрезала я. «Но мы же напечатали всего лишь пару простых фраз», — вновь прикинулся дураком старшеклассник. «Как продвигается перевод с немецкого?» — заорала из коридора Елена Константиновна. Я вздрогнула, любящая мамочка не соврала. Она не вваливалась без разрешения в комнату сына, но коридор использовался дамой на все сто процентов. «Говорил же», — прошептал школьник, — «через каждые десять минут визжит». В избе у Зины был все тот же жуткий ковардак. Грязь и разбросанные повсюду вещи не смущали хозяйку, которая с упоением смотрела ток-шоу по телевизору. «Зинаида, мы с вами в прошлый раз не договорили», — сурово сказала я, без приглашения входя в комнату. «Если вы насчет уборки», — не отрывая глаз от экрана, ответила домработница, — «то я как ходила к Гарибальзе, так и буду бегать. Мне деньги нужны. Могу и каждый день за Жози следить, а то она совсем из ума выжила. Но тогда придется оклад надбавить». «Правильный ответ», — заорали из потопного здоровенного ящика, стоявшего на тумбочке. «Ваш выигрыш составил сто тысяч рублей». везло. с нескрываемой завистью протянула Зинаида. «Интересно, как люди в телек попадают. Небось, простой народ туда не берут». «Выключите, пожалуйста, телевизор», — попросила я. Тяжело вздохнув, Зина встала и ткнула пальцем в кнопку на панели агрегата. «Чего надо?» — буркнула она. «Цельный день колгачу туда-сюда мотаюсь». На пропитание копейки зарабатываю. Имею право на отдых. Зачем вы приперлись?» «В прошлый раз нашей беседе помешал алкоголик, ваш родственник», — улыбнулась я, не обращая внимания на откровенное хамство хозяйки. «Ну и что? нахмурилась Зинаида. «Я хотела побеседовать о вашей службе у Гарибальди». «Сказано, я не отказываюсь. Даже на полную рабочую неделю пойдете? «За хорошие бабки соглашусь, «Дом большой, как вы одна справитесь?» «Ничего хитрого!» — буркнула Зина. «Я ж его до сих пор чистила и не померла!» «Но с вами приходит помощница!» — кратчево сказала я. «Чё?» — вытаращила глаза поломойка. «Ну и придумала, я одна пашу!» «Никогда не приводили к Гарибальде подруг?» «А зафигом! Мне самой денег мало!» «Но, предположим, окна помыть!» «Стеклопакетов в коттедже много!» «Ага!» — уперла руки в бока Зинаида. Верно, только потом бабками делиться придется. Не, я, а денёшенька пыли грязищу вожу. Руки до костей стерла, спину ломит, давление виски бьет, грудь давит. Я положила на стол фото. Посмотрите, Зина. Ну, без особого любопытства прищурилась она. Это вообще что? Снимки, где вы запечатлены с незнакомкой на крыльце дома даны. Кротко объяснила я. Очень хорошо видно, как вы вошли в коттедж. А ваша знакомая занесла ногу над порогом. Цифры в левом нижнем углу сообщают о дате и времени визита». Зина засопела. «Не понимаю», — выдавила она из себя. «Вот и Дана, когда увидит фото, тоже не поймет, зачем ее домработница в час ночи заявилась к ней в дом, да еще прихватив с собой постороннего человека». Отчеканила я. «Налицо нарушение закона, вторжение в частную собственность». «Это не я», — живо сказала Зинаида. Там на фотках просто похожая баба». «Зина», — усмехнулась я, — «ничего глупее и придумать нельзя. Уж лучше соврать про забытый утюг, дескать, не отключила электроприбор и побежала исправлять ошибку». «Вот сука!» — с чувством выдохнула поломойка. «Значит, камеры у нее работают? А че тогда Дана говорила, что они торчат над столбом простым пугалом?» И Жозе ей вторила, мол, денег жаль чинить кто с вами приходил». Зинаида уставилась в пол. «Как зовут эту женщину?» — настаивала я. Зина жалобно заныла. «Пенсия у меня грошовая, я пахала на государство, а оно мне к старости подачку швыряет. Назовите ее фамилию». «Малова», — вдруг сказала Зина. На секунду я растерялась, потом переспросила. «Фамилия дамы, которую вы тайком привели к Гарибальде Малова?» «Нет!» — замотала грязной головой Зина. «Моя она! Я малова!» «А кто вместе с вами решил нанести визит Гарибальди?» «Э, ну... Э... Отвечайте, знакомая. Старая, мы с детства водимся. Имя?» «Зинаида». «Издеваетесь?» — прошипела я. «Ладно, до свидания». «Эй, ты куда?» — окликнула меня тетка. «Выйду на улицу», — ответила я. — Позвоню в милицию, у меня на руках доказательства вашего проникновения в чужой дом. Пусть специалисты разбираются. Не хотите по-хорошему, будет по закону. — Ну что я тебе сделала? — с отчаянием спросила домработница. — На все вопросы ответила. Фамилия Малова, звать Зинаидой. — Меня интересует не ваша личность. — Постой, ты Малова? — вдруг осознала я. — Кем ты приходишься, Розе Маловой? — Сестрой двоюродной, — пояснила Зина. — А ты про нее откуда знаешь? Она умная была, школу с медалью закончила, в институт поступила, а потом от несчастной любви с крыши прыгнула. Я уставилась на Зину. Роза Малова, самоубийство, Матвей Витальевич, Феликсберг, дачный поселок в Евстигнеевке. «Птичка!» — вырвалась у меня. «Ты приходила за ней!» «Терпеть их не могу», — искренне ответила Зина. «Да и Жозя в Валере сама справляется. Кстати, спасибо ей. Уж как мне деньги нужны, а возиться с клетками я не соглашусь. И в спальню она меня не пускает, там тоже птицы есть. Но я их не видела, только слышала, как щебечут из коридора. Я говорю не о живой птице. А дохлой? — брезгливо поморщилась Зинаида. Она их сжигает. Один раз я видела, прикинь, рыдала бабка в три ручья, убивалась над тухлым попугаем. Я имею в виду изделие из платины, которое лежит в тайнике на лестнице. — Где? — Разинула рот Зина. — Ну, хватит, — вышла я из себя. «Надоели твои кривляния?» «Я знаю, что ты знаешь, что я все знаю». «Понятно? Живо отвечай, как зовут женщину на снимке». Зина заплакала. «Не скажу», — вдруг заявила она. «Мне деньги обещаны». Я набрала полную грудь воздуха, и тут услышала тихий скрип. Потом край большого ковра, висевшего на стене, отогнулся, стало понятно, что за ним прячется дверь в какое-то помещение, и появилась женщина. Та самая, с фотографией. «Здравствуйте, Арина», — тихо сказала она. «Может, наша встреча произошла и не при лучших обстоятельствах, но я ей рада. Наверное, судьба сделала мне подарок, столкнув на последнем этапе расследования с вами. Мое имя Анастасия, но близкие люди зовут меня Асей. И вы, пожалуйста, обращайтесь ко мне так же. Я Ася Рогова». Лучшая подруга несчастной Розы Маловой и, и двоюродные сестры Зинаиды. Не трогайте Зину, она ничего не знает, я ей подробностей не сообщала, просто попросила провести меня в дом Гарибальди. «Кстати, вы меня не узнаете?» «Нет», — ошарашенно ответила я. «Мы встречались?» «И не раз», — улыбнулась Ася. «Где?» — изумилась я. «В издательстве Марко». «Я больше не ношу туда рукописи». «Знаю», — кивнула Анастасия. «Но когда Олеся Константиновна еще служила в Марку, вы частенько заглядывали к ней в кабинет, так?» «Ну да», — согласилась я. «Олеся же мой бессменный редактор». «Чтобы попасть в ее кабинет, надо пройти через просторный зал, в котором сидят другие сотрудники», — продолжала Ася. «Слева у окна мой стол. Неужели забыли? Вы, в отличие от большинства авторов, всегда стучали в дверь», Потом заглядывали, спрашивали «Можно?» и лишь затем ходили, не забыв сказать «Здравствуйте, девочки!». Я заморгала, Ася села на диван. «Я хорошо знаю, что вы в своих детективах любите описывать реальные ситуации, и, похоже, в вашем случае это не пиар-ход, придуманный издателем. На обложке книг часто сообщают. Автор рассказывает одну лишь правду, но это, простите за каламбур, ложь. А вас же по Марку ходили легенды «Женщина-катастрофа». Сотрудники издательства рассказывали о вас невероятные истории. Кое-кто откровенно посмеивался, но большая часть людей испытывала к вам расположение. Не за детективы, а не, если честно, самые обычные, добротно написанные, ничего выдающегося. Вас уважали за характер? Мало кто в наше время кинется помогать другому человеку, а вы всегда бежали по первому зову. И, собственно говоря, именно вы подтолкнули меня к активным действиям. Из-за вас и закрутилась вся эта история. «Из-за меня?» «Ну да», — подтвердила Ася. «Один раз вы пришли сдавать рукопись, я посмотрела на вас и подумала». «Если Арина Виолова ничего не боится, то чего же Настя Рогова до сих пор мучается бессонницей из-за розы? Надо вытащить правду на свет Божий. Хоть и много лет прошло со дня убийства Роски, но преступник избежал наказания. Душа моей подруги не может успокоиться». «Я потратила много времени и сил, откапывая скелеты, а теперь, узнав истину, нахожусь в растерянности. Что с ней делать? И тут вы». Ася перевела дух, потом продолжила. «Сейчас я расскажу вам удивительную историю. Пообещайте, что опишете ее в книге с подлинными фамилиями. Убийцу наказать не получится, он уже умер. Но хоть правду о нем надо сказать. Не зря нас Господь столкнул. В этом мире ничего не происходит случайно».